Стыд. Кэтрин Стокет. Прислуга. Стыд. Простое, но глубокое чувство, возникающее в невинных сердцах. Человек, которому стыдно, испытывает инстинктивную потребность убежать и спрятаться. Хоть в тёмный чулан, хоть в другую страну, где его никто не найдёт. Возьмите с собой в чулан фонарик и наше, так сказать, целительное средство. К тому времени, когда вы выберетесь обратно, вы поймёте, что прятаться от критики неблагоразумно, а за свои поступки надо держать ответ. События в романе Прислуга разворачиваются в городке Джаксон, штат Миссисипи, в 1960-е годы. Когда начало набирать силу движение за гражданские права. В центре повествования акция публичного порицания богатых белых женщин, которые использовали дешёвый труд чернокожих помощниц, вынужденных безропотно терпеть оскорбления от хозяев. Инициатором и организатором акции выступает белая девушка, дочь богатых родителей, уверенная, что и на ней лежит вина за недопустимое отношение к прислуге. 23-летняя Евгения, по прозвищу Камарик, мечтает стать писательницей, но пока не нашла своей темы. «Пишите о том, что вас волнует, особенно если больше никому нет до этого дела. Советует я редактор известного Нью-Йоркского журнала». «Отличный совет». потому что в душе Камарика поселилась смутная тревога. Из их дома внезапно исчезла Константайн, чернокожая служанка, которая ее вырастила. Камарик решает написать историю Константайн и сотен других чернокожих служанок, рассказанную от их лица. Она уверена, что у нее получится увлекательная книга. Разумеется, её предложение вызывает ужас и подозрение у будущих персонажей. Кто возьмёт к себе в дом служанку после подобных откровений? Примечание. Смотрите, соблазн проболтаться. Конец примечания. В итоге Камарик заварила кашу, расслебать которую оказалось не так-то просто. Первыми, набравшись смелости, Ей согласилась помочь Эйбелин. Она воспитала 17 белых детей, но потеряла собственного сына. И примодушная Минни, ставя под угрозу хрупкое равновесие в обществе, построенном на несправедливости и расизме, комарик открыла ящик Пандоры. Не в наших правилах подстрекать к отмщению. Примечание: смотрите месть. Конец примечания. Но когда виновные не стрягдатся своих поступков, ответные меры вполне оправданы. Так что Хилли Холбрук, насаждавшая идею раздельных туалетов для чёрных и белых, понесла абсолютно справедливое наказание. Минни угостила свою заносчивую работодательницу воздательным, так сказать, десертом. И Хилле пришлось пережить невероятное унижение. Вдохновившись смелостью героинь романа, вылезайте из чулана. Признайте, что вы опозорились. Как и чувство вины, стыд за неблаговидный поступок будет отравлять вам жизнь, пока вы не покаятесь. Примечание. Смотрите, вина. Конец примечания. Извинитесь перед человеком, которого вы обидели, и никогда не перекладывайте свою ответственность на чужие плечи. Примечание. Смотрите так же. Вина, сожаление, стесняться литературных пристрастий. Конец примечания.